А сейчас дети, вы будете рисовать задать, Куэн. Значит так, из пункта А в пункт И вылетело 12 капель мяса. Вопрос. Сколько стоит килограмм гвоздей, если козырь Пики? Ну, кто-нибудь может решить задать, Куэн? Можно я? Петров, давай. Ну, да. какой ответ? Вам 24 года. Правильно? Правильно. А как, как ты догадался? А Петров? Ну, ну вот, например, мне 12 лет, и меня мама называет полудурком. Hello, my Спрашивает медсестру в приемном отделении. А, так, так, а, а вот это, это тот боксер, которого мотоциклист сбил, да? Нет, доктор, это мотоциклист. Разговаривают два футбольных комментатора. Ну, как вам нравится игра вот, вот этого футболиста под 18-м номером? Вы знаете, он мне напоминает Достоевского. Но Достоевский же никогда не играл в футбол. Вот именно, вот именно. Мужики, у меня такая любовница! <свист> Я за да ты к чему это сказал? <свист> <свист> <свист> да так, хотел с вами радостью поделиться. Ну так и че стоишь? <свист> Веди, делись. <свист> <свист>